«Ты ведь знаешь, что у меня это бывает, и что я верю в это, да, морт «Да, я знаю. Ну вот. У меня было плохое чувство. Я делала из себя брод клянчу, и мне показалось, что... «Ну ты что, у тебя не все в порядке?» и «Я немножко подождала, думала, это пройдет, но это не прошло. Ну, я решила да позвонить. У тебя действительно все в порядке?» «Да, — сказал он, — и ничего не случилось».